Комментарий к третьему преданию. Для полюбивших это предание тысяч читателей. Оно примечательно тем, что здесь впервые выступают псы. Исследователю видится в нем гораздо больше. По существу это повесть о вине и суетности. Продолжается распад церкви. Рода людского. Человека преследует чувство вины, а присущие ему метание и неустойчивость приводят к тому, что появляются люди-мутанты. Предание пытается рационалистически объяснить мутации. Доходит до того, что псы изображаются как некая модификация исходной расы. Согласно преданию, без мутаций невозможно совершенство не вида. Однако ничего не говорится о том, что для устойчивости общества необходим определённый статический фактор. Весь цикл отчётливо свидетельствует, что род людской недооценивал устойчивость. Разгон, который тщательно простудировал цикл, чтобы подкрепить своё утверждение, будто предание на самом деле созданы человек, считает, что ни один пёс не стал бы выдвигать мутационную гипотезу, как совершенно несовместимую с убеждениями его народа. Подобное воззрение заявляет он, словно родился только в каком-то ином разуме. Однако разгон отмечает, что циклы изобилуют примерами, когда суждения, прямо противоположные псовой логике, излагаются сочувственно.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 Не считай-то буме свободным от шор. И совершенно ясно, что он подразумевает какие-то изъяны человеческого мышления. Он говорит, нет нел, что люди всегда чем-то забочены, с каким-то инфантильным простодушием. Он уповает на теорию Джейна как на средство, которое ещё может спасти род людской. И тот же Грант видит, что склонность к разрушению заложена в самой сути его сородичей, в конце поручает Натаниэлу продолжать начинание человечества. Из всех персонажей цикла Натаниэль редный единственный, у кого есть реальный исторический прообраз. Имя Натаниэль часто встречается в других родовых преданиях. Конечно, Натаниэль заведомо не мог совершить всего того, Что приписывает ему эти предания. Тем не менее, принято считать, что он жил на самом деле и играл видную роль. Естественно, теперь из-за давности нельзя установить, в чём именно заключалась эта роль. Род Вейбстеров, с которым мы познакомились ещё в первом предании, занимает важное место и во всех остальных частях цикла. Можно видеть в этом дополнительное подтверждение выводов Оризона. Однако не исключено, что и здесь речь идёт о приёме искусного сказителя. Род Вебстера нужен лишь для того, чтобы нанизать на один стержень предания, которые в остальном довольно слабо связаны между собой. То автор склонен всё читаемое понимать буквально, наверно возмутит намёк на то, что в сыпре представляется бы продукт вмешательства человека. борцы, для которого весь цикл ни что иное, как миф, считает, что тут перед ними страда divine попытка объяснить происхождение нашего рода. Отсутствие подлинного знания прикрывается толкованием, подразумевающим это вмешательство свыше. Простой и для неразвитого ума вполне предеям лимый и убедительный способ объяснять то, о чём совсем ничего неизвестно.